Глава 29 В гостях у капитана. Николета. Мы сидели в просторном зале. Накрытый столик никого не притягивал. Чего не скажешь об огне растопленного камина. Хотелось смотреть на него и смотреть, перебирая мысли и всплывающие воспоминания из прошлого Николеты и моего собственного. Едва мы сюда попали, я поневоле поежилась и маркиз приказал принести мне теплый плед. С удовольствием села в кресло и прикрыла ноги. Осознание, что могло случиться с графиней, если бы мы с ней не встретились, неприятно осело на душе. Эллория взрослый человек со своими недостатками, а вот нерожденный малыш такого не заслужил. Чашка горячего чая в моих руках немного обжигала ладони, но ставить ее на стол не хотелось. Мятный лимонный взвар, вкус и запах имел приятный, и я подлила себе еще. Мужчины предпочли вино. Мне же и взвары было вполне достаточно. Полезнее, вот. По пути сюда я пересказала Варду историю пожилой женщины, которая днем была на приеме, и попросила Ардена помочь. Сегодня я была освобождена от работы в управлении, а мне бы не хотелось из-за собственного промедления узнать, что с женщиной случилось что-то плохое. Капитан серьезно отнесся к моей просьбе и ненадолго вышел, чтобы черкнуть записку кому-то из подчиненных. Уверена, никто не смеет проигнорировать приказы главы, и это дело без внимания стражей не останется. «Ника!» — позвал меня Норд. До этого рассматривал портреты предков Ардена, переходя от одного к другому. «Скажи, ты добровольно стала невестой маркиза?» Я сразу поняла, в чем дело. «Дар! Из-за него меня могли принудить выйти замуж, дабы рожать детей ради чего-то корыстного процветания». Рот отца слишком сильный, чтобы упускать такую возможность. «Добровольно. Ты против?» — полюбопытствовала я. Не то чтобы меня это особо заботило. Из-за слов брата собственное решение менять не собиралось. Словно почувствовав, что возможен такой вариант, внутри меня все воспротивилось подобному решению. Я все больше и больше проникалась уважением к Ардену, находя в его характере не только отталкивающие, но и притягательные стороны. Признаться, я и сама не сахар. Кажется, моя симпатия грозила перерасти в нечто большее. Только случится ли это на самом деле, покажет время. Нет. А если хочешь замуж, то многие из моих друзей будут счастливо породниться с нами. Ты помнишь, тебе нравился Алонсо? Припоминаю, засмеялась я. Эта история за давности лет не забылась. Одному из друзей Норда слегка не повезло. Малышка Николета решила, что влюблена в него, и ради привлечения внимания как будто нечаянно свалилась с балкона первого этажа. На второй покушаться не решилась из соображения безопасности. Вообще-то свалилась она точно нечаянно. Ведь по задумке девочка должна была зацепиться за Болюстраду, и только проходящий мимо храбрый спаситель обязан был успеть предотвратить катастрофу. Вышло иначе и даже смешно. Девочка поскользнулась и кувыркнулась через перила, зацепившись подолом платья за каменный шар. Ника не верещала, потому как было стыдно и хотелось самой упасть, хоть в розовый куст, лишь бы никто не обратил внимания. Однако ее и без криков быстро заметили. Проходили-то мимо. Брат вместе с Алонсо спора избавили выдумщицу от проблемы, а заодно освободились от ее присутствия. Красная, как рак затейница, немедленно сбежала. Ну а кому, даже в мелком возрасте, приятно сверкать кружевными панталонами, пусть и перед своей мечтой? Алонсо не женат. Я знаю, ты была ему симпатична. Легкая улыбка коснулась губ братца. Он тоже не забыл фееричного падения сестры. Как только в дар не узнают, что ты выжила, от женихов не будет отбоя. Норт, не надо. Я отрицательно покачала головой, тем самым прося прервать брата красноречия. Меня все устраивает. Единственное, что нужно, это помочь восстановить документы взамен испорченных. Сегодня же напишу нашему стряпчему письмо об этом. Не стал отказываться граф. Раз ты не желаешь расторжения помолвки, то я не возражаю. Маркиз показался мне неплохим человеком, хотя слышал о нем я всякое. В ответ я лишь кивнула. Мы все не идеальны. Я так и вовсе не тяну на нежную, благоразумную аристократку. Особенно, когда бегаю ночами к больным, или передо мной снимает штаны, чтобы поделиться проблемой. Не говоря об операциях, когда приходилось ковыряться в гнойных ранах пациентов. Процесс принятия родов тоже ни разу никого не сделал утонченный. Наоборот, это закаляет не хуже альвийской стали. Появление Варда я почувствовала, даже не повернувшись к нему лицом. Зная способности Ордена и помня, что он обвешен артефактами, как новогодняя елка, предполагая, что появление маркиза, «Именно сейчас, не случайно». Выяснил, что ему нужно. «Впрочем, не стоит плохо думать о том, кто по твоей просьбе помогает той самой старушке». «Граф, а вы здесь надолго?» нейтральным тоном спросил Варт. Я же подавила смешок. Пожалуй, не стоит Норду про всех своих друзей вспоминать. Ни к чему лишние разговоры. «Примерно неделю», — ответил Лоррейн. «У вас планы на мое присутствие?» «Пока не знаю». «Но в свете откровений Николеты будет лучше, если вы тоже что-то вспомните», сообщил Варт, после чего обратился ко мне. «Ника, ты сможешь сказать, чем занималась перед тем, как на тебя напали?» Ответила не сразу, потому что память, она избирательна. Нужное хранила, а негатив иногда пыталась вычеркнуть, словно его и не было. Однако самую мерзость люди способны помнить порой до конца своих дней. Ситуация с Николетой примерно та же. Я поневоле поморщилась, что не укрылась от Норда. «Может, чуть позднее?» Попробовал защитить меня граф. «Ждать очередного покушения?» Парировал Арден. «Нехорошо, так сказал. Зловеще». От этих слов побежали мурашки, и я кивнула, соглашаясь с действенным аргументом капитана. Чем скорее он разберется с этим, тем лучше для всех. Я вздохнула, покрутила чашку в руках и принялась за рассказ. Для меня самой история не выглядела, как нечто чужеродное. Скорее, пережитое мной же, но в то же время не калятой. Глядя на огонь, говорить было легче. В первый раз это произошло дома. Родителей не стало, ты тоже уехал. А я ждала каждую весточку, в надежде, что когда-нибудь вместо почтальона появишься сам. Многие виды магии под запретом, поэтому вести было очень мало. Я была в гостиной на втором этаже когда заметила, что к воротам подъехала почтовая карета. Ждать, когда слуга принесет письма и есть ли они, не было сил, и я заторопилась вниз. Мужчины слушали молча, впитывая каждое слово, произнесенное мной. Я чувствовала их поддержку и знала, что могу остановиться, и никто не возразит. Однако Арден прав, нужно найти хоть какую-то зацепку, которая поможет отыскать убийц или остановить покушение на меня. На лестнице нога подвернулась, и я упала. Невольно сжалась, словно отголоски той боли снова прошлись по телу. Рассказывала и сама удивлялась живучести девушки. Свалилась и каким-то чудом осталась жива. К счастью, платы за поспешность были несколько гематом, а не сломанная шея. Но главное, я уверена, что кто-то помог мне упасть. Я перевела взгляд с камина на Норда. Ковер. За моей спиной его резко потянули. Стражи вызывали?» Глухой голос Варда привлек внимание. «Да, но только к вечеру. Я потеряла сознание, потом вызвали целителя, меня лечили, дали снотворное. Следователь перетряс всех слуг, но ничего не нашел». Арден. Привычка держать все под контролем не подвела и на этот раз. Граф Лорен пытался предложить Нике кого-то из своих друзей. Но Николета, его храбрая, рассудительная и в то же время импульсивная девочка, совершенно не прельстилась попыткой брата перетянуть ее в Дарнию. Маркиз понимал стремление Норда забрать родную сестру поближе к себе, но не собирался поддерживать такое решение. Сердце начинало ныть, стоило предположить, что целительница захочет разорвать помолвку и уехать домой. Услышать отказ Ники было радостным. Варту держался от того, чтобы подхватить девушку на руки и закружить ее, поцеловать. Последнее будет непременно. И дело не в присутствии рядом Лорейна. Наверное, сейчас даже лучше, что он здесь. Очень непросто сохранять рассудок рядом с любимой травницей, на тонком пальчике которой поблескивало заветное кольцо. В груди маркиза все сжималось, стоило представить, сколько бета-проблем пришлось пережить невесте. Одной, лишенной поддержки родных и близких. И ведь справилась, не пропала. Не затерялась среди толпы беженцев. Попалась на глаза Альфреду Полосу. У этого оборотня глаз наметан. Даром, что змей. Редкий экземпляр. Интересный. Орден не сразу разобрался, что к чему. А когда понял, то отправился пообщаться. Наедине доктор признался, что потерял способность к обороту еще в молодости. Оттуда и тяга к лечению. И Николету он сразу приметил, сказал, что тепло от нее шло особенное. Такое бывает только от настоящих целителей, чья магия сильная и не случайна. А еще Пола спросил не рассказывать помощнице про свою дефектность как оборотня. Возможно, умелого специя это задевало, Варт не вникал. Его право, лишь бы это никак не вредило Нике. Маг надеялся, что рассказ любимый прольет свет на все эти покушения. Предчувствие его еще никогда не обманывало. И сейчас он был сосредоточен, опасаясь пропустить ход слова. Парный артефакт «Кольцо» кармана не оттягивало, но Орден знал, что оно там. Надеялся, что скоро настанет тот момент, когда его можно будет продемонстрировать Николете. Ника После того, как сообщили о пропаже Норда, и еще нескольких человек, меня пригласили во дворец, чтобы выразить официальное сочувствие. Я повернула голову и глянула на графа, стоящего у окна. На лице молодого мужчины застыла непроницаемая маска. Не знаю, вспоминал ли Лорейн те дни, когда погибла почти вся его команда, но сейчас я была уверена, что Мак страдал. Сколько прошло времени после падения? Поинтересовался Варт. Я и не заметила, как он очутился в одном из кресел. На коленке капитана лежала записная книжка, и маг что-то строчил в ней, бросая на меня пристальные взгляды. Дня два или три, не скажу точно. Подъехать к дворцу не удалось. Карета останавливали за воротами. Наш слуга проводил меня до ворот, а дальше его бы не пропустили к бардейце. Я отправилась во дворец, когда... Тут я замолчала, пытаясь воспроизвести в памяти то, что уже начало забываться. Перед тем, как пройти через ворота, Я столкнулась с незнакомым человеком. Смешным и, в общем-то, странным. Возможно, он был болен, но я не почувствовала этого. У него вот здесь, — ткнула пальцем над губой, — была нарисована мушка. Я еще подумала, зачем? Он же мужчина. Клоун, как по мне. Но одежда была вполне обыкновенной, а не сценический костюм. «Мушка?» — удивился Норд. «Да?» — пожала плечами. Из-за нее я обратила внимание на незнакомца. Охрана меня пропустила, и я поспешила во дворец. Что-то заставило остановиться, когда шла по дорожке мимо кованой ограды. Я почувствовала пристальный взгляд. Этот человек, он наблюдал за мной. На него никто не обращал внимания. Он же так смотрел, будто узнал меня. «Опиши его подробно», — попросил Орден. Я напряглась, понимая, что стоило попытаться припомнить того человека как его внешность начала ускользать, и только приклеенная родинка никуда не девалась. Он не похож ни на кого из знакомых. Мушка, темные длинные волосы, заплетенные в сложную косу. Кажется, высокие каблуки. Три года прошло, если что. Норд подошел ко мне и ободряюще положил руку на плечо. Я была благодарна за поддержку, но смотрела не на брата, а на капитана. Лицо мага было сосредоточенным. Я бы хотела знать, о чем он сейчас размышлял. «Отвод глаз», — предположил Арден. «Иллюзия или просто маскировка?» Эти слова заставили задуматься. Как в детективах про преступников? «Усы видишь, прочее теряется». Норд чуть сжал мне плечо, я же нахмурилась. Тот день был одним из немногих, что хорошо отпечатались в памяти. Не все, конечно, а основные события. «Пожалуй», — согласилась я, немного поразмыслив. «Маги безопасности глушили чужую магию. Удобнее было использовать обычную маскировку», напомнил нам капитан. Брат сел поближе к столику и маркизу, но есть ничего не стал. Закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и уставился на меня с видом мыслителя. «Вардже...» Глаза Ардена напоминали озера, какие бывают только в горах перед снегопадом. Не синие, а серые настолько глубокие, что они затягивали без возможности вернуться. «Ника, Норт, вы когда-нибудь были на спектакле «Обретение неба?» «Возмездие?» Зачем-то поинтересовался Арден. «Не была», — с непониманием отозвалась я, заодно пытаясь увидеть на лице Варда следы усталости. «Причем тут культурная программа?» Впрочем, сомневаться в разумности жениха не приходилось. «А что?» «Никогда», — подтвердил брат. «Но я слышал о нем». История Альва, свергнувшего врага и занявшего его трон. Альвийская классика. Книга есть в семейной библиотеке. К чему все это? Говорят, это любимое представление принца Шелдона на протяжении нескольких сезонов. Арден многозначительно выделял каждое слово, глядя то на меня, то на Норда. На премьере он точно был. «Брат короля, лишенный магии» медленно произнес граф лорейн Мужчины переглянулись, будто что-то молча обговаривая. «У меня же не было желания сидеть, раскрыв рот и ждать, когда эти двое захотят поделиться информацией. Догадки, они всего лишь догадки. То есть он причастен? Но почему? Я что-то не знаю, но что?» выдала, переводя взгляд с одного на другого. «Николета, ты когда-нибудь видела герцога Шелдона?» спросил меня Варт. «Встречалась с ним?» Раньше его личность меня совсем не привлекала. Все больше учеба. Многозначительно усмехнулась. Я слышала. Герцог давно покинул Дарнию. Уехал и уехал. Живя здесь, встречала только снимки в газетах. Но там иногда получаются мало похожие на оригинал лица. Лично мы точно не знакомы. Хочешь это исправить? В голове промелькнула ловля на живца. И это мне не особо понравилось. Не настолько я герой, как оказалось. «Завтра я принесу тебе мага-снимки, и ты посмотришь, похож ли он на того мужчину с мушкой», — пообещал Арден. «Хорошо. Этот вариант меня устраивал». «Маркиз, вы считаете, что герцог был в те дни в Дарнийской столице?» — спросил Норд. На Варду он смотрел с ожиданием, будто от слова Ордена зависело многое. «Предполагаю. Доказательств нет, но чем мне повод охотиться за Николетой?» Одно дело уничтожить род целителей, преданных короне, другое, конкретно Нику. Ведь если Шелдон был в те дни у дворца, капитан многозначительно замолчал, а продолжение и не требовалось. Если все так и есть, то я оказалась лишним свидетелем. Слышала, особо опытные маги могут извлечь увиденное из памяти, при этом мозг человека не пострадает. И Шелдона есть чего бояться в таком случае? Вряд ли Гербрукский император, будет препятствовать правосудию, когда Дарния затребуют выдачи мятежного герцога. Если предположить, что все именно так и есть, то получается, каким-то образом Николета попалась на глаза негодяям, охотившимся за ней три года назад. Убийцы решили завершить свое дело, но просчитались. Продолжил Арден. Маркиз, я вечный ваш должник. Сначала Николету пытались убить, как целителя семейства Лорейн, потом как свидетеля причастности к заговору Шелдона, Горячо воскликнул Норд. Сестра, единственный родной и по-настоящему близкий мне человек. И я рад, что вы встретились ей вовремя. Слова графа меня тронули, задев за живое. Все-таки где-то в глубине души было стыдно за обман, пусть не намеренный. А признаться, что я не совсем ни колета, ни сил, ни желаний не было. Придя к решению, что вначале мне нужно лично взглянуть на мага-снимки, а потом думать, как быть дальше, мы придвинулись к столику. Я взялась за пирожное и взвар. Мужчины предпочли виной разговоры о политике. На мой взгляд, скучная тема, но нужная. Забегая вперед, хочу заметить, что подозрения подтвердились, и я узнала того человека на снимке. Им действительно оказался герцог Шелдон. Норт, расскажи, что произошло в горах? Попросила я. Едва мужской разговор затих. Если не трудно. Не трудно, не отказался граф. На его лице не дрогнул ни один мускул. Но мы все понимали, что вспоминать подобное непросто. Группа передвигалась верхом на лошадях, когда случился обвал. Нас могло бы раздавить надвигающейся лавиной, если бы не маг-погодник, случайно затесавшийся в наши ряды. Спаслись не все, а только те, кто успел выставить защитный купол. Я успел и держался до тех пор, пока наш маг не растопил снег вокруг. «Почему же в столице посчитали вас погибшими?» Я нахмурилась. «Ведь кто-то же сообщил о гибели группы?» После освобождения от снежного плена мы не сразу смогли выйти на связь. Моя магия восстанавливалась, хоть я простоял с купола несколько часов. Практически каждый из нас пострадал и пришлось оказывать помощь. А что касается предателя, устроившего обвал? Его нашли. Мертвым. Как понимаете, им оказался один из заговорщиков. Разговор сам с собой сошел на нет. Треск огня привлек наше внимание, и какое-то время мы сидели молча, глядя на раскаленные угли. Усталость брала свое, и я прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Наверное, все-таки задремала, а потом проснулась, разбуженная приглушенно-мужским разговором. Граф, Николета не может вернуться в свою квартиру после всего услышанного. Согласен. Я живу в гостинице. Уверен, сестре там тоже найдется место. Ее квартира не приспособлена для проживания. Так, давайте договоримся. Плед немедленно был отложен. Чашка поставлена на стол. Даже обидно стало. Снова они все решают сами, позабыв поинтересоваться, а нужно ли мне все это. Я живу там, где живу. Моя скромная квартирка снята на мои деньги, и меня все там устраивает. «Ник, ты должна понять, так безопаснее!» воскликнул Норд. Он быстро опомнился и продолжил, но уже спокойнее. «И я не могу тебя потерять еще раз!» Слова графа Лорена пробрали меня до печенок, вызвали толпу мурашек, однако идти на поводу я не собиралась. Быть домашней куклой, которой мужчина указывает, куда шагнуть и как поступить, нет уж это слишком. Но я понимала, что эти двое заботятся обо мне так, как умеют, и не хотела никого из них обижать. «А ты не потеряешь», — произнесла, пытаясь примирить мужчин с действительностью. «Вард умеет ставить отличную защиту, так что предлагаю тебе лично удостовериться, что все это так и есть». Скрипя зубами, Норд согласился. У него попросту не было выбора. А спать у меня на единственной кровати не вариант. Я ведь понимала, что граф прибыл не на прогулку, и у него плотный график. Только в результате много времени заняла возня с сестрой. Насчет последнего уверена. Лорен не пожалел ни на секунду. Предлагаю вам обоим гостевые комнаты в моем доме. Попытался найти выход Арден. Не могу, рано утром я должен. Вот и я говорю. Теперь уже я коснулась плеча брата. В надежде, что он поймет меня. «Вард проверит охранную сеть, и вы спокойно отправитесь спать». Удивительно, но спорщики перестали предлагать варианты и послушались. Только я думала, что они прониклись моими аргументами и собственными проблемами. А нет, дело оказалось в другом.